Борис Булгаков Карлос Кастанеда Жизнь и смерть воина. Что сказать про Кастанеду? Я не знаю, не могу. Это все стало для меня чем-то личным. Тогда я этого не понимал, но сколько же сильно я сопереживал происходящему в повествовании? Назвать это каким-нибудь жанром или даже литературной формой означает зажать все то, написанное в какие-то рамки. Но эти книги ни в какие рамки не укладываются. И каждая страница, каждый абзац, какие-то тонкие намеки, проходящие сквозь весь текст, наполнены смыслами, порой понятными и заметными лишь мне одному, следы которых я тут же начинаю видеть в окружающей меня действительности. А уж сколько психологии и психологизма во все это замешано. Неглупой, вычурной и совсем ненавязчивой психологии. Это книги, в которых простейшими словесными образами передаются всеобъемлющие понятия и условности взаимодействия человека с миром как таковым. А также зачатки нового мировосприятия в целом. Шаман Д.Д. Вступление. Сегодня мы живем в мире, где мистика, эзотерика и так называемый New Age не только занимают все более уверенное место в жизни людей, но и зачастую научно обосновываются. Так же, как современные технологии когда-то казались фантастикой и сказками. То, что в далеком прошлом было магией, сейчас химия и физика. И пока ученые ищут бозон Хиггса, частицу Бога, психотерапевты и психологи берут на вооружение мудрость многих древних и современных мистических учений. Из памяти сразу всплывает образ Карла Густава Юнга с его коллективным бессознательным и многочисленные исследования поклонников великого психолога о том, являлся ли он мистиком. Исследования о мистическом измерении Юнга. Мозгоправы лечат своих пациентов методами, которым они придумали научные медицинские определения. Но сами эти методы зачастую были описаны за сотни, а то и тысячи лет до появления первого психотерапевта. Описаны другим языком и другими терминами. Ярчайший этому пример – книги Карлоса Кастанеды, его без малого фундаментальный труд, посвященный учению Дона Хуана Матуса, учению древних Толтеков. Толтеки со слов Дона Хуана, – древний мезоамериканский народ, обладающий особым магическим знанием о мироустройстве и роли в нем человека, воина или мага. В своей книге Толтеки нового тысячелетия Виктор Санчес говорит о более распространенном значении слова Толтек. Я употребляю слово Толтек в том значении, в каком оно употреблялось ацтеками во время прихода испанцев, что случилось гораздо позже исчезновения исторических Толтеков. Ацтеки называли так человека знания и, судя по рассказам, легендам, этнографическим и археологическим свидетельствам. Образ жизни толтека подразумевал их стремление постичь все, что касается знания и путей, ведущих к духу. Поэтому мы называем толтеками те этнические группы, которые либо испытывают заметное влияние исторических толтеков либо разделяет их активный интерес к знанию и его специфическим формам. Даже если эти группы нельзя строго идентифицировать с толтеками, опираясь на методы этнографии и истории. Образ жизни толтеков был присущ многим индейским народам до Колумбовой эры. Мы можем обнаружить влияние толтеков почти на все народы, Центральной и Южной Америки. Психологическая помощь профессионала в кожаном кресле и индейца в шляпе со смуглым, обветренным лицом порой практически идентична. Различие ее лишь на языке в определениях. Скажем обществом анонимных алкоголиков, которое и по сей день успешно помогает многим справиться со своим недугом. За основу взят процесс расписывания больным в тетрадях всей своей жизни. Алкоголик вспоминает обиды, нанесенные ему, а также те, которые наносил он, и записывает их, перебирая всех людей, когда-либо повлиявших на его жизнь. Тем самым он развинчивает психологические узлы, Дон Хуан в работах Кастанеды называет этот процесс пересмотром личной истории и заставляет своих учеников проделать примерно то же самое, разве что без длительной писанины. Такие современные психотехники, как BCFF, используют практику слияния полярностей, то есть избавления от двойственного восприятия мира, что в конечном счете помогает практикующему найти гармонию с миром. Не этому ли учит ведическая Адвайта Веданта? Этими размышлениями автор хотел показать, как на сегодняшний день плотно связано мистическое и научное, как в эзотерике мы порой близки к науке, и как в науке мы узнаем вчерашнюю эзотерику. Именно с этой стороны невероятно интересна жизнь и работа Карлоса Кастанеды. И в этой книге мне хотелось бы хоть немного пролить свет на то, как, когда и при каких условиях этот загадочный антрополог и этнограф преподнес миру невероятный дар, значение которого еще до конца не оценено его потомками подчиняясь вению мистицизма, которому на страницах перед вами не будет начала и не будет конца, поскольку до сих пор нельзя с уверенностью сказать, когда Кастанета родился, а также умер ли он вообще. По заданию редакции эта книга должна быть чем-то вроде биографии, но она такой не будет. По той простой причине, что данных о его жизни и деятельности достаточно много, несмотря на то, что порой они противоречивы и неоднозначны. Существует масса статей. Существует книга Маргарет Раньян Кастанеды «Жены Карлоса в период между 1960 и 1973 годом». «Магическое путешествие с Карлосом Кастанедой», а также книги его последователей и учеников. Автор данного повествования не хотел бы перемалывать давно известные факты, поэтому предлагает коснуться их достаточно поверхностно, сконцентрировавшись на более глубоких и интересных смыслах. Отмечу, что в основном исследователи жизни и деятельности Кастанеды делятся на скептиков и поклонников. Одни форсируют свою теорию крупнейшей мистификации в литературе XX века. Другие старательно принимают на веру каждое слово, сказанное нашим загадочным героем. В то же время нередко можно встретить позицию, которую простым языком можно выразить так. Даже если допустить, что Карлос Кастанеда все выдумал, даже если индейца Хуана Матуса никогда не существовало, в любом случае это величайшая философская и духовная концепция, независимости от того, кому принадлежит ее авторство – Кастанеде или древним Толтекам как первая ступень, а также как вектор всей дальнейшей жизни. Программа, составленная Кастанедой в десяти томах, попадает во многих и в этом смысле является одной из удобнейших духовных практик. В свое время издательство «София» выпускало красивые, ставшие классическими в плане оформления книги Карлоса Кастанеды. На обложках этих книг зачастую мелькала фраза «Не берусь цитировать точно», что данная книга изменит вашу жизнь. Здесь на секунду надо отвлечься и сказать пару слов также о читателях Кастанеды. Чаще всего это тоже два типа людей. Первые – это те, которые прочитали одну-три книги. Начало серии ради общего развития, скажем, в рамках увлечения литературы конца 60-х, начала 70-х годов. И вторые те, которые либо изначально подошли осознанно к чтению этих книг, либо прониклись в процессе. Люди, которые проливали слезы над финалом путешествия в Икстлан или сказки о силе. Обязательно буду читать дальше. Так вот, в действительности София не обманула своих читателей. Даже непосредственно во время чтения внимательный человек способен заметить легкое искажение обыденной реальности. Так или иначе, эти книги меняют восприятие окружающего мира. Они заражают читателя осознанностью гораздо эффективнее, чем какие-либо другие мистические тексты. Работы Кастанеды подкупают простым языком, наивностью самого автора, которому, подобно читателю, далеко не всегда просто разобраться в сложном, удивительном и универсальном миропредставлении индейцев. Так или иначе, благодаря этим книгам, Зерно сомнения упадет в привычное мировосприятие. Прочитав их, вы, может быть, и не ощутите серьезных изменений в своем быту. В привычных вещах, но фундамент вашей привычной картины мира пожатнется. Именно в этом контексте фраза от Софии абсолютно правдива. Крупнейший в России исследователь жизни Кастанеды и учения Хуана Матуса Алексей Ксендюк написал в своей книге после Кастанеды. Кастанеда подарил нам шанс, и мы должны быть бесконечно благодарны ему за это. Если он действительно был последним нагвалем старого цикла, то ему, безусловно, суждено было стать первым нагвалем нового цикла. Мир после Кастанеты никогда уже не станет таким, каким был до него. Благодаря его книгам мы узнали, что вовсе не заперты в тюрьме собственного сознания. Но это открытие далеко не всегда вызывает у человеческого существа эйфорию. Мы узнали, что вокруг мириады миров, и их только предстоит открыть, ощутить, осмыслить мы впервые с такой отчетливостью осознали, почему в обычном состоянии не способны вырваться из жесткого фиксированного режима восприятия. Это не догадки и не красноречивые намеки в стиле дзен, не индуистские метафизические головоломки, где количество терминов порой конкурирует с количеством сомнительных умозаключений, Это даже недооские притчи, где дух реальности витает над пейзажами, увиденными в ярком и радостном солнечном свете человеческого сознания, наполненного самим существованием. Это ясная и вполне проверяемая модель, совокупность психоэнергетических закономерностей, которые любой добросовестный экспериментатор может подтвердить или опровергнуть. Но вернемся к той самой биографии, о которой автор обещал сказать поверхностно. И пусть это будет легкий прохладный ветер, что щекочет вершины древних индейских пирамид, потому что вечность постоянно вокруг нас, она в каждой прошедшей секунде. Так было тысячу лет назад, так и сегодня.